Цирк, цирк, цирк Это сказочный сверкающий шатер Цирк, цирк, цирк Это кольцами играющий жонглер Это тигров полосатых, тружный рев Это музыка и свет прожекторов Любите цирк, цирк, цирк И почаще приходите в цирк Цирк, цирк, цирк Это фокусник, творящий чудеса Цирк, цирк, цирк Это детство, удивленные глаза Это пестрые летящие мечи Это гнущие подковы силачи Цирк, цирк, цирк Это лошади, танцующие вальс Цирк, цирк, цирк Это клоун, рассмешить сумевший вас. Это смелые под куполом прыжки. Это зрители горячие хлопки. Цирк, цирк, цирк. Это делающий сальто акробат. Цирк, цирк, цирк. Это вечный праздник взрослых и ребят. Это сила, это ловкость. Это труд, а к победе путь, поверьте, очень крут.